Следующее, что я осознал, меня грубо волокут вверх, подхватив с обеих сторон под руки. Волокут не одного меня, а скопом, всю нашу неразлучную четверку. Иган попытался что-то возмущенно выкрикнуть, но тут же умолк, подавившись, судя по звуку удара, не только криком, но и осколками зубов. «Что же это происходит? Неужели кто-то выдал? Тогда зачем тащить нас наверх?» Экзекуции всегда происходят прямо в траншеи. Назидание массам, так сказать. И тут до меня дошло, что тащит нас не ко внутренней, а к внешней кромке рва. Туда, куда служивые ночью предпочитают не забредать. Однако это открытие ничуть не приблизило меня к разгадке происходящего. Может, нас похитили пресловутые незримый Или шестирукие обезьяны-пауки, живущие по слухам, недоступных дебрях антиподных лесов. Наконец, нас вытащили наверх и поставили на ноги. Кольцо крепких, коренастых мужчин сомкнулось вокруг. Конечно же, это были неслуживые Те непременно зажгли бы факелы. Тишина и мрак стояли окрест. Мотыльки светоноса уже исчезли, значит, наступил самый темный предрассветный час. «Привет, Шатон!» сказал кто-то с утулой и неимоверно широкоплечий, с руками, свисающими ниже колен. На шее его, подвешенный на витом шнуре, болтался нож, точной копией того, каким был убит служивый. «Привет, змеиный хвост!» спокойно ответил наш болотник. «Все ли хорошо в твоем доме?» «Как всегда! Прости, что тебе пришлось так долго дожидаться нас!» «Ничего!» Я не терпел здесь утеснений. Кто прислал тебя за мной? Прорицатели. Зачем я им понадобился? Там узнаешь. Это долгий разговор. Ты спешишь? Да, очень спешу. Скоро рассвет, и нас могут заметить. Бежать ты можешь? Не быстрее, чем дохлый крот. Хорошо. Хорошо. «Мы понесем тебя! Только сначала избавимся от этих слизней!» Не оборачиваясь, он сделал жесть рукой, словно отгоняя назойливую муху. Трое молодцов, на ходу снимай ножи, двинулись к нам. «Стойте!» Болотник тоже выхватил нож и приставил к собственному горлу. «Прежде чем причинить вред этим троим, вы исправите поминки по мне!» «Выслушай меня!» Змеиный хвост отступил на шаг и упер руки в бока. «В неволе мыкается немало наших братьев, но меня послали только за тобой. Ты думаешь, это ничего не стоило?» Тридцать дней назад в путь тронулось пятьдесят самых лучших воинов. В горелом ходу у вдовья развилки нас ожидала засада. И дальше пришлось идти старым ходом а ведь ты знаешь что такой старый ход в эту пору года трое остались там и твой племянник харар горладер тоже мы дважды сражались с шестерукими а всех стычек со служивыми я и не упомню грид разумник сорвался в прорву аргаса силача унеска сокрыл радан безродный и три его сына не вернулись из дозора Вчера погибли твои братья, Краснослов и Тачила. Сюда добралась только половина из нас, а ведь предстоит еще обратная дорога. И ты хочешь погубить все из-за этих сморчков? Посмотри на них, особенно на того, в портках. Это враги. Они недостойны твоего покровительства. Цена моих слов тебе известна. Поступай, как знаешь. Но я от своего не отступлюсь. Лучше всего, если нас отнесут обратно. Хорошо. После краткого раздумья вымыл змеиный хвост. Пусть будет, по-твоему. Умных советов ты никогда не слушал. Он снова взмахнул рукой, но уже по-другому. Как будто ловил что-то невидимое в воздухе. Нас сразу свалили с ног и ловко запутали в прочную, не очень густую сеть. «Если ей и ловят рыбу, то весьма крупную», — успел подумать я. Десятки сильных рук со всех сторон ухватились за сеть и вместе с грузом наших тел проворно потащили куда-то. «Хочешь, я спою тебе самую лучшую свою поминальную песню?» — прошептал Головастика. Голова его находилась где-то у меня под мышкой. «Чуть позже», — ответил я. «Думаю, еще не время» судя по стуку пяток звонкому и отчетлиму как барабанная дробь наши спасители или палачи бежали по равняге, удобному хорошо ухоженному тракту проложенному по сельге центральной и наиболее возвышенной части ветвика однако вскоре темп движения изменился шаги стали мягче и приглушеннее по моему лицу начала хлестать мокрая шершавая зелень Наш полонкин, не могу подобрать иного названия для этого странного экипажа, свернул на бездорожье, густо поросшее всякой растительной дрянью, в основном своей массе колючей, жгучей и прилипчивой. Мрак мало-помалу сменился тусклой получмой. Стало понятным, почему тела болотников показались мне вначале такими массивными. За спиной у каждого был приторочен большой, плотно упакованный мешок. Я уже мог рассмотреть мелькающие мимо кусты иглицы, спутанные высохшие шары бродяжьей травы, причудливые переплетения яблочной лианы, бледные конусы сумчатого гриба, наплывы смолы, похожие на каменные утесы. насильщики наши не обнаруживали никаких признаков усталости. Наоборот, бег их становился все легче. Вскоре я понял причину этого. Наш путь шел под уклон, и уклон этот постепенно становился все круче. Лес редел. Все чаще нам попадались корявые, низкорослые деревца, похожие чем-то на карельскую березу, и хрупкие пористые столбы стасвечника. Потоки сизого тумана, обгоняя нас, скользили вниз по склону, который в скором времени грозил превратиться в обрыв. Болотники уже не бежали, оцепляясь за кустарники, осторожно сползали по крутизне. Сейчас они не могли достаточно сильно растягивать сеть в стороны, и она, а главное мы, волочилась по траве. Любой случайно оказавшийся на пути острый предмет мог распороть брюхо или выколоть глаз, но еще более грозная опасность открывалась впереди. Беспредельная мутная пустота, пропасть – дна которой достигает только мертвецы, чуждый и загадочный мир, имя которому Прорва. Перед нами в пелене тумана обозначилось что-то горизонтальное, массивное, далеко выступающее вперед. Из дюжины служивых, охранявших это сооружение, лишь трое четверо успели проснуться и задать стрекача да и то спастись сумел только один, самый ушлый а может просто поднатарелой в таких передрягах. Проворно скинув форменную трусы, он ящерицей сиганул сквозь кусты в чищобу, остальные застряли, зацепившись за колючки, и стали легкой добычей болотников. По гладким, струганным доскам нас дотащили до края помоста и, не выпутывая из сети, оставили там. Я уже успел догадаться, для чего предназначена это похожая на трамплин конструкция. Именно отсюда сбрасывали в прорву мертвецов и преступников. Короче говоря, и Шафот, и Некрополь одновременно. Невеселое местечко, что и говорить. Болотники, между тем, занялись непонятным делом. Быстро нарезав длинных тонких жердей, они связывали их верхушками по три штуки, и в том же месте крепили свои объемистые мешки. Затем одновременно раз! Каждый ухватился за свою жерсть. Из десяток высоких треножников выросло на помосте. Мешки развернулись, и огромными чулками упали вниз. каждый из них покрывала еще и сеть, точно такая же, в какой барахтались мы. Жаркие смоляные факелы одним за другим вспыхвали под горловинами чулок, и те понемногу зашевелились, стали пухнуть и округляться. Вскоре жерди за ненадобностью были разобраны и отброшены прочь. На свежем ветру покачивалась целой эскадрилья тугих, крутобоких мангольфьеров, с трудом удерживаемых на месте их хозяевами. Но вот, повинуясь безмолвной команде змеиного хвоста, двое первых болотников увлекает баллон. Побежали к краю помоста и смело прыгнули в бездну. Последний момент оба они успели вскочить в широкие кожаные петли, прикрепленные к сетке. «Всякое случалось в моей жизни!» — сдавленно пробормотал головастик. «Но вот в прорве летать еще не приходилось!» «Ради такого случая ты просто обязан сочинить новую песню», — посоветовал я. — Сочинить ее я, может, и сочиню, — вздохнул головастик. — Только кто ее, кроме косокрылов, слушать будет? К нам уже подбегали четыре болотника, и каждый тащил за собой непослушный рущийся из рук баллон. Наш кокон, подхваченный за края, заскользил по настилу, провалился вниз и плавно поплыл вдоль покатой, ощетинившейся тысячей веток, перевитой гирляндами цветов, и увешанные лохмотьями мха зеленой стены. Длинные, горизонтально торчащие побеги веретейника время от времени задевали оболочку шара. Постепенно ветер увлекал нас все дальше в сторону, но еще долго в белесой дымке угадывалось нечто незримое, огромное, заслоняющее чуть не половину видимого пространства. Болотники снова зажгли факелы, и спуск замедлился. Слева и справа от нас бесшумно скользили другие шары. Все это походило на мирный воздушный праздник, и я мало-помалу стал успокаиваться. Что бы ни ожидало нас впереди, хуже уже не будет. Ох, как жестоко я ошибался. Может, не все болотнят такие отчаянные головорезы, как змеиный хвост его команда? Жаль, что я так мало знаю об этом народе». Вот только штанов они зря не носят, и очень уж все серьезные. «Эй!» – позвал я Шатуна. «Чем ты нас в гостях угощать будешь?» Болотник ответил что-то, но встречный поток воздуха отнес его слова. «Не слышу!» – настаивал я. Но Шатун больше не реагировал на мои вопросы. «Не дери зря глотку!» – крикнул мне Яган. «Зачем ему теперь говорить с тобой?» «Кто мы для него такие?» «Сморчки!» «Видел, как его приятели резали наших служивых?» «А правда, что с нами будет?» «А откуда мне знать?» «Ни одно существо, в жилах которого течет кровь, не вернулось еще из прорвы. Мимо фениксов и косокрылов даже камень не пролетит. Но если мы достигнем изыбья, ничего хорошего нас там не ждет. «Болотники не щадят чужаков!» «Да-да!» — подтвердил головастик, и непонятно было, шутит он или говорит серьезно. людишек ничтожных, вроде меня, они просто топят в трясине! А кто чинам повыше, да еще и в портках, того сажают в яму с голодными пиявками!» Внезапно что-то изменилось вокруг нас. Шар резко ускорил падение. Болотники, потушив факелы, энергично переговаривались — Больше жестами, чем словами. И хотя понять что-либо по их грубым, малоподвижным лицам было весьма непросто, где-то внутри меня зародился скверный холодок тревоги. Весьма и весьма неприятно, скажу я вам, если тот, ком ты -то уверен больше, чем в себе самом, начинает проявлять признаки растерянности и беспокойства. Болотники встали в своих липких седлах полный рост, и, вцепившись в сеть, встали принялись дружно раскачивать шары. Тем же самым, насколько я мог понять, были заняты и другие воздушные наездники. Шары, до этого двигавшиеся компактной группой, начали расходиться в стороны. Какой-то новый звук из-под воль плелся в неутихающую песню ветра. Тихий скользящий шорох, негромкий посвист огромных невесомых крыльев. Впереди и много ниже нас из тумана неспешно выплыла сероватая треугольная тень, похожая на очень большой дельтаплан. Тонкая мохнатая перепонка, растянутая между хрупкими, давно утратившими первоначальные предназначение лапками, примерно 10-метровой длины каждые. Четыре уродливых рудиментарных пальца, беспомощно свисающих по краям перепонки. Пятый, развернутый вверх, Кривой и острый, как петушиная шпора. Длинная шея, увенчанная маленькой круглой головкой. Черная оттопыренная губа, черные десны, Две пары тускло-белых клыков. Слегка кренясь и описывая концентрические, Постепенно суживающиеся круги, Косокрыл медленно приближался. Один из шаров пронесся прямо над ним, Едва не задев хребет, Однако это ничуть не заинтересовала летающая тварь. Она наметила уже цель, самую крупную из представленных здесь. Сначала косокрыл проплыл над нами, потом впереди, пересекая курс. Нас при этом качнуло, как ялик на штормовой волне. И вот, затмив белый свет, уже навис сверху. Шея его до этого круто, как у лебедя, откинутая назад, стремительно развернулась, и клыки достали одного из болотников. Каким-то чудом тот все же удержался в петле, хотя остался без факела и без левой руки. Обливаясь кровью, он зацепил нашу сетку за баллон и только после этого камнем рухнул вниз. Косокрыл, разворачивающийся для нового захода, нырнул след за ним и, подхватив поперек туловища, скрылся в тумане когда спустя несколько минут он вернулся уже совсем с другой стороны, горло его было непомерно раздуто, и в нем медленно, толчками, передвигался какой-то ком. Начинался второй тур смертельного танца. «Пой!» — крикнул я головастику. «Пой свою любимую поминальную песню! Теперь уже можно!» «Забыл!» — едва выдохнул тот. Говорить головастику мешали зубы клацавшие прямо-таки в пулеметном темпе. Все забыл! И слова забыл! И мотив! Оставшиеся в живых болотники ножами кололи оболочку шаров. Теплый воздух, шипя, вырывался из отверстий, и мы падали все быстрее. Внизу потемнело, приближалось что-то гораздо более плотное, чем туман. Может, слой облаков, а может, долгожданная тверть но косокрыл, продолжающий неумолимое преследования был уже совсем рядом. Выше нас скользил одинокий шар, на котором гроздью висели сразу трое болотников. Наверное, это были последние, кто покинул помост. И вот, когда планирующий косокрыл оказался прямо под этим шаром, одна из фигурок солдатикам бросилась вниз. Никогда я в жизни не видел больше воздушной акробатики такого класса, и нигде больше мне не встречались такие отчаянные храбрецы. Как он не промахнулся, как не расшибся жесткий хребет, как удержался на гладкой, влажной от тумана шкуре. Сидя на спине косокрыла, у самого основания шеи, человек казался крошечным, как слепень на загривке быка. Чудовище, похоже, даже и не замечал его присутствия. Но вот болотник, ловко орудуя ножом, Принялся кромсать неподатливую плоть, и косокрыл вздрогнул, мотнул головой, заложил резкий вираж влево. Теперь он уже не выписывал плавных кругов, а метался из стороны в сторону, то исчезая в тумане, то появляясь снова в самых неожиданных местах. Болотник словно прирос к своему гигантскому противнику и резал, рубил, долбил его шею, подбираясь к спинному мозгу. Наконец-то сокрыл с резким хлопком сложил крылья и сорвался в штопор. Маленькая фигурка, словно подброшенная катапультой, взмыла вверх. Несколько баллонов устремились к смельчаку на выручку, но их перемещение было настолько же медлительным и неуклюжим, насколько грациозен и стремительным был свободный полет человеческого тела, увлекаемого к земле неумолимой силой тяготения. Снизу быстро приближалось что-то темное, бугристое, колючее, как шкура дикобраза. Косокрыл, пытаясь набрать высоту, бился из последних сил и вдруг весь смялся, переломился, разрушился, как столкнувшаяся с препятствием хрупкая авиамодель. Острые вершины деревьев во многих местах пронзили его крылья. Последний слой тумана исчез и в десяти метрах под собой я увидел землю, черную, раскисшую, лишенную всякой травы, сплошь изрытую ямами, канавами и ржавыми озерцами. Мы шлепнулись в густую мерзкую грязь, и она сразу накрыла нас головой, залепила глаза и уши, хлынула в рот, нос, глотку, тисками сдавила тело, проникла в легкие.